Глава двадцать первая. Валерий вышла из клуба около трех часов в дне. Все, что уже пришло из заказанного, она проверила, уточнила сроки доставки остальных позиций и убедилась, что весь персонал понимает свою роль в предстоящем мероприятии. Судя по тихим вздохам облегчения, раздавшимся за спиной, когда она уходила, девушка даже слегка перегнула палку. Однако Валерий лишь едва заметно улыбнулась. Именно так она и задумывала. Лучше сразу дать понять, насколько всё серьёзно, чем потом извиняться перед гостями за недостатки организации. Да и перед Виктором ей краснеть не хотелось. Собственно, последний аргумент был решающим. Слишком уж много незаслуженных, пока незаслуженных комплиментов он отвесил ей при последнем разговоре. У нее уже не перехватывало дыхание при одной мысли о его предложении, но она по-прежнему считала, что ничем не заслужила такого доверия к себе. Ей казалось, что Виктор дал ей это доверие авансом. И сейчас Валерит делала все, чтобы оправдать аванс. Праздник должен пройти идеально. И если для этого потребуется не спать трое суток, она была к этому готова. Впрочем, не потребовалось. Хозяин клуба тоже свое дело знал и, похоже, уже имел опыт ведения дел с аристократами. Но или, как минимум, насмотрелся на их привычки и знал их требования. Иначе проблем с организацией праздника возникло бы куда больше, и Валерин не освободилась бы в три часа дня. Виктор сегодня не ждал девушку, а тратить остаток дня просто так ей не хотелось. Отдыхать, имея такую глобальную неопределенность, он все равно не сможет. Валерия сделала глубокий вдох и вызвала такси. Самое время съездить в родовое поместье и поговорить с братом. Всю дорогу девушка прокручивала в голове вопросы, которые непременно нужно будет задать новому главе рода Було. Однако, когда она вошла в кабинет брата, все они мгновенно вылетели у нее из головы. Девятнадцатилетний парень, еще неделю назад собранный и жизнерадостный, выглядел предельно уставшим и разбитым. Глаза красные от недосыпа, под глазами чёрные круги. На столе уже початая бутылка с водой, а из корзины для бумаг выглядывают ещё несколько пустых. «Урс, ты в порядке?» — воскликнула Валерий. Молодой глава рода перевёл взгляд на неё и вяло кивнул. «Привет, Вел. хорошо, что ты приехала, садись». Он жестом указал на кресло около своего рабочего стола. «Урс, ты когда спал в последний раз?» — сочувственно поинтересовалась девушка. «Давно», — криво ухмыльнулся он, — «а у меня есть варианты». «Варианты есть всегда», — твердо ответила Валерий. «Сядь уже», — слегка раздраженно отозвался парень. Девушка села и устремила на него вопросительный взгляд. «Домой, когда вернешься?» «Словно бы что-то само собой разумеющееся», — спросил он. На я вернусь», — хмыкнула Валерий. — Да ладно, — вытаращился на нее брат, — теперь-то тебя что не устраивает? Отец больше не будет тебя третировать. — И что дальше? — произнесла Валерий и, видя его непонимание, пояснила. — Допустим, я вернусь. Как новый глава рода, как ты видишь мое будущее? — Да как у всех, — пожал плечами парень. — Найдем тебе жениха, выйдешь замуж. — Мое мнение учитывается? — ровно поинтересовалась Валерий. — Конечно. — с недоумением глянул на нее брат. «Думаешь, я не найду тебе нормального мужа? Да у тебя, скорее всего, даже довольно широкий выбор будет, учитывая твоё особое свойство. А если я не хочу замуж?» Молодой глава рода поджал губы и тяжело вздохнул. Вот сейчас, когда ему приходится сутками напролёт работать только для того, чтобы подхватить дела рода после ухода отца. Именно капризов младшей сестры ему и не хватало. «Вэл, не дури!» — устал отозвался он. «Любая женщина хочет семью и детей. Это ваше предназначение. Против своей природы идти бесполезно». «И ты считаешь, одного этого достаточно для счастья?» нейтрально поинтересовалась девушка. Разговор со старшей сестрой запал ей в душу. Она долго металась, но в итоге все-таки призналась самой себе, что во многом сама виновата в том, во что превратились ее отношения с отцом. Иногда... Мелкая уступка не стоит многих лет конфронтации. Даже если брат не прав. Валерий твердо решила его выслушать и хотя бы попытаться понять. «Какое еще счастье, Вэл!» — горько усмехнулся брат. «Посмотри на меня! Ты думаешь, я счастлив встать во главе рода предателя? Или ты считаешь, я буду жениться по любви? Мы те, кто мы есть!» «Не твой ли любимый девиз? Делай, что должно и будь, что будет!» Девушка отвела взгляд. «Девисто любимый здесь брат прав, да только применил он его как-то совсем уж не к месту». «А что должно?» — ровно произнесла Валерий. «Твое замужество даст роду шанс выжить», — так же ровно ответил брат. «А я постараюсь этим шансом воспользоваться. Связи рода твоего будущего мужа помогут нам удержаться на плаву. Деньги заткнут дыры в родовом бюджете» и мы сможем продержаться какое-то время даже в фактической изоляции внутри клана. А там, глядишь, и забудется поступок нашего отца». «То есть за предательство отца платить буду я?» — невесело усмехнулась девушка. «Своей жизнью, да? Не надо драматизировать», — поморщился брат. «Что плохого в замужестве? Ты в любом случае вышла бы замуж. Не сейчас, так через пару лет». Валерий уже хотела было высказаться, но в последний момент сдержалась и промолчала. Логику брата она поняла. Ее выворачивало от его неприкрытого желания фактически продать ее. Однако, с точки зрения дальнейшего существования рода, он был прав. Она сейчас лишь средство для выживания рода в сложной ситуации. И всем глубоко плевать, что это средство вообще-то живой человек. «Делай, что должно, да? А что должно?» Отец сделал все, чтобы сломать младшую дочь. Он хотел превратить зеркало в свой послушный инструмент. Человека он в ней не видел и видеть не хотел. Род ее вырастил, это факт. И по сути, роду она обязана своей жизнью в целом. Вот только после смерти матери эта жизнь превратилась в полный мрак. И если бы Валерии спросили еще месяц назад, стоит ли такая жизнь вообще хоть чего-то, она бы однозначно сказала «нет». Она и боролась-то только потому, что обещала матери жить. Жить у нее не особенно получалось, но выживать вполне. И вот за это выживание она должна роду. Со сменой власти в роду для нее ничего не изменилось, по сути. Сейчас на горизонте появился хоть какой-то проблеск, потенциальный шанс на нормальную жизнь. Однако брат, как и прежде отец, требует от нее все сломать, забыть и все-таки стать безмолвным инструментом для рода. «Извини, Урс», — ровно произнесла Валерий и встала с кресла. «Я не стану твоим инструментом». Брат молча смотрел на нее с каменным выражением лица. Валерий выдерживала его взгляд какое-то время, а потом поняла, что он не пытается на нее надавить, в отличие от отца. Но и дальше говорить им было не о чем. Девушка развернулась и двинулась к двери. «Передумаешь, возвращайся», — спокойно сказал брат, уже когда она взялась за ручку двери. Валерий, не оборачиваясь, кивнула и вышла из его кабинета. Когда я пришел в кафе, Рашт уже ждал меня за одним из столиков. Он заранее позаботился о том, чтобы занять столик побольше. Переговоры с Ашу и юристом Дайхи мы тоже проведем здесь. Не факт, что они захотят поужинать, но тесниться в любом случае смысла нет. Господин Дамар склонил голову Рашт. Приветствую, уважаемый Рашт. Кивнул я в ответ и сел за столик. Я заказал себе кофе и дежурное блюдо. Рашт попросил еще чая. Когда официантка ушла, Рашт поднял на меня решительный взгляд. «Позвольте мне объясниться, господин Дамар», — произнес он. Я молча кивнул. «Я работал над бизнес-планом, как и обещал вам», — начал Рашт. «И чем больше информации я находил, тем меньше понимал, зачем вам я. Когда партнеры вкладываются в дело, то доли получают оба. Это понятно и логично. Но когда вложения идут только с одной стороны, другой человек может быть лишь управляющим. Я видел схемы, когда управляющий бизнесом имеет долю от прибыли. Это его премия, можно сказать. Но даже в этом случае доля от прибыли совсем небольшая. Все верно, слегка улыбнулся я. Вы поэтому так и не пришли ко мне с коммерческим предложением? Да, кивнул Рашт. Маленькая мастерская, где я мог бы стать фактическим хозяином, вас явно не устроит. А быть наемным управляющим, Рашт замялся. Вы мечтали не об этом, помог ему я. «Да, благодарю за честность», — сказал я. Рашт склонил голову в ответ. «Тем не менее вы здесь», — заметил я. «И эту встречу вы со мной заявили как подготовку к переговорам с моими потенциальными партнерами. Значит, вы все же согласны на роль управляющего чужим бизнесом». «Я уже говорил, сейчас у меня нет денег на старт своего дела», — развел руками Рашт. «Поэтому, если я вам нужен, господин Дамар, то я готов на вас работать. Просто я хотел, чтобы вы понимали, что я по-прежнему нацелен на свой бизнес. Я сделаю все, чтобы поднять ваше дело. Я буду добросовестно выполнять все свои обязанности и ваши поручения. Однако я не хочу лгать и говорить вам, что так будет всегда». Я понял, спокойно кивнул я. И на первых порах меня это устраивает. Рашт вновь благодарно склонил голову. «Мне действительно нужны люди, и я верю, что вы будете стараться, уважаемый Рашт», — добавил я. «Хотя бы потому, что процент от прибыли в качестве премии я вам выделю сразу». «Вы бесконечно добры ко мне, господин Дамар». «Ничуть», — хмыкнул я. «Это совершенно прагматичный подход. Будете работать лучше, быстрее заработаете стартовый капитал на свой собственный проект. Да, при этом вы быстрее получите возможность уйти». Но и я получу более быстрое и качественное развитие своего бизнеса. Мы оба будем в плюсе». Рашту уважительно кивнул. Я понимал порядок прибыли, на которую хотел выйти, а вот Рашту вряд ли. К тому же было у меня подозрение, что мечта мечтой, а от определенного уровня дохода он отказаться не сможет. Да и не захочет. Однако мешать ему уйти, если он все-таки решится, я не собирался. А значит, был еще один обязательный пункт в наших договоренностях. — Моё единственное условие, — сказал я, — состоит в том, чтобы вы подготовили себе преемника. Поначалу вам будет не до того, я понимаю, однако, как только вы немного освоитесь в роли управляющего, выберите себе заместителя, и пусть он вникает во все дела вместе с вами. — Обязательно, господин Дамар, — кивнул Рашт. Мне в любом случае потребуется заместитель. Если я хочу хотя бы иногда брать выходные и отпуска. — Отлично, — улыбнулся я. Тогда можно считать, что в общих чертах с вами мы договорились. Давайте обсудим детали. До встречи с Ашу Дайхи оставалось еще больше получаса, и мы с моим будущим управляющим успели многое обговорить, как по технической, так и по организационной части. Заодно я убедился, что Рашт действительно представляет себе функционирование автосервиса как бизнес, а не только гайки крутить умеет. Самым острым вопросом ожидаемо стали люди. Набрать рядовых слесарей не проблема, достаточно положить им жалования чуть выше среднего по городу, и люди к нам потянутся. Камнем преткновения станет руководящий состав. Квалифицированные кадры – вечная головная боль. И даже если дайхи приведут своих людей, это закроет только часть потребностей. Отдавать руководящие должности в чужие руки полностью – тупиковый путь. Мне нужен контроль и одного ра, что для этого будет мало. Впрочем, пока рано об этом думать. Разговор с представителями рода Даихи у меня ещё впереди. А, вот и они, кстати.